Репортаж в картинках. Аннет совершенно обессилена. Прежде с ней такого не бывало после командировок. Наверное, все из-за лекарства. Любая таблетка ударяет по организму, Аннет не любит их принимать, и тем не менее. Она берет из кармашка сиденья проспекта, рассеянно изучает картинки и ест арахис из пакетика. 30 три варианта солнечного отдыха, и всё входит в цену, но, конечно, возникнут дополнительные расходы. Остров Жемчужина без наплыва туристов, искрящийся белый песок пляжей, аквамариновые лагуны, дружелюбная публика. Анетт как раз возвращается с одного из таких островов, она пишет такие же репортажи, правда, не рекламного формата а для газет. Если повезёт для глянцевых журналов. Она пишет не так приторно, пара некототв немного личных впечатлений, подробно где, что, почём. Рестораны и какой превосходный сервис, шутки от бармена, если он весельчак. Про соломенные шляпы и всякую экзотику, прогулка на потухший вулкан, ловля скаровой рыбы, приготовление ухи. Конечно, если есть на то силы и желание. Манет теперь с этим проблема, но нельзя оставлять темп. Как можно советовать что-то другим, не попробовав самой? потому её и считают хорошим пиру. Ещё она умеет выискивать интересные местные штучки, знает, что нужно искать, примечает детали. Впрочем, нужно держать баланс между тем, что подмечает взгляд с ходу беспрекрас, да ещё она всегда берёт с собой фотоаппарат на всякий случай. А вот глянцевые журналы выделяют фоторепортёров и тем, что останется за кадром. Например, сейчас, если чуть-чуть поднять голову, увидишь надпись: Спасатель жил под вашим сиденьем. Ну да, спасатель жил, потому что вышитые буквы на кармашке стёрты, сколько же пассажиров тёрлись об них бёдрами. Интересная смешная деталь, но её не используешь, а авиакомпания обидится, если намекнуть, что их самолёты на куски разваливаются, и тогда Анет не видать скидок на билеты. Она поняла, что в таких статьях не любят намёков на опасность. Туристы нищие и домоседы, никто знать ничего не желает. Словно им хочется верить, что есть на земле девственный край, где ничего не случается. Э, да, вот что им нужно. Раньше, кажется, так давно все умирали со скуки, но сидели дома. А вот путешествия в такие края, о которых она пишет, Карибы, северные районы Южной Америки, Мексика, сулило приключения, опасность, встречу с пиратами, разбойниками беззакония. Нынче всё наоборот. Дом сулит опасность, и люди отправляются в отпуска, ухватить 2 недели штиля и чтобы никаких событий И пусть на белых песчаных пляжах рассыпаны сверкающие чёрные бусинки нефти, или племянница Барма назарезала мужа, или у кого-то украли вещи, или пошёл дождь, люди не хотят об этом знать. Нужны тебе катастрофы и преступления, перелистывай газетную страницу. Поэтому Анет никогда не писала о неприятных вещах и старалась их не замечать. Она помнит пляжи в Мексике и как один мужчина забил Борово, хотя толком это делать не умел. Просто кому-то из туристов захотелось устроить полинезийский пир. Такие вещи надо отсеивать. Её работа быть счастливой, и у неё это хорошо получалось. Ровный загар, поджарая фигура, белозубая улыбка, распахнутые голубые глаза. Она была вежлива, любезна, а если и потерялся чемодан, Какая мелочь, стоит ли раздражаться? И у неё редко бывали проблемы, потому что в ней чувствовался профессионал. Для обычной туристки она слишком дотошна, и те, кто работал в сфере туризма, знали, лучше не нарываться. И вот она обродила приспокойненько меж зелёных деревьев вдоль белых пляжей, разделяющих синее небо и океан до да неприличия синий океан, и он всё больше напоминал ей огромный плоский экран с цветными картинками, будто натянутое полотно. Вот подойдёшь сейчас к воде, пнёшь её, и ткань разорвётся, и нога проскользнёт в другое измерение, в ночную темень, где прячется такое, что не дай бог увидишь. Ей уже казалось особенно в хологах гостинице или в такси по пути из аэропорта или обратно, что от неё утаивают тёмную сторону жизни. Она видела это по глазам, и люди за ней следили. Её изматывала эта неотступная слежка, и ей всё труднее давалась весёлость. Однажды она поделилась с мужем своими страхами и пожалела Ее талант радоваться просочился и домой, и признанием уж выслушал с какой-то затаенной яростью, будто она жаловалась метр до Телю на плохое вино. Да, конечно, мадам, мы его заменим, а в глазах вот стерва. Джефф словно обижался, что она не вполне счастлива, приезжает разбитая и не ходит с ним ужинать при свечах. Между псевдоотпусками отлеживается в постели и только иногда заставляет себя сесть «Запиш машинку». Когда она сказала «Иногда мне кажется, что я не живая», он решил, что это намек на плохой секс, и ей полчаса пришлось его успокаивать, мол, она не это имела в виду, а работу. Но он-то считал, что работа лучше не бывает, повезло девочке с работой. Сам он трудился интерном в больнице. Аннет оплатила его обучение в медицинском колледже, и Джеф чувствовал, что у неё жена слишком перегружается. Он не понимал, почему ей хочется больше бывать дома, и в конце концов украл из больницы таблетки, сказал: "Пусть она подлечит нервы". Так-то оно так думала она, только у неё всё в порядке с нервами, даже слишком. Её доставало это сплошное миротворение, и внутри неё и вокруг «С другими же происходит что-то настоящее», — думала она, — «почему со мной нет?» И еще она уверена, реальные события случаются сплошь и рядом, просто от нее их скрывают. Как-то она взяла Джеффа на бермуды, хотя они едва могли себе это позволить, для Джеффа это вышло не бесплатно. Она считала им полезно будет съездить вместе, он увидит, чем она занимается на работе и перестанет идеализировать». Ну что, он женился-то на ней, потому что она такая загорелая и шикарная. Ну и, конечно, будет здорово побродить вдвоём. Если бы. Он только и делал, что загорал, отказался пробовать тыквенный суп, картофельно-мясная душа. Расслабься, говорил он, лежи спокойно да загорай. Он не понимал, зачем нужно нестись за покупками, расхаживать по рынкам, обходить все возможные пляжи и рестораны. Это моя работа, говорила она, а он отвечал: "Неплохая работа, мне бы такую". "Ты для неё не годишься", говорила она, вспоминая какой скандал он учинил из-за жареных листьев подорожника в ресторане. Он не понимал, что быть всем довольным тяжёлый труд, и твердил, что она слишком дружелюбна с таксистами. Она допивает мартини, и тут самолёт начинает трясти. Джеф говорил, не стоит смешивать лекарство со спиртным, но от одного мартини ничего не будет, поэтому она, как порядочная, заказала только один. Первую минуту две никто не реагирует, а потом выбегают стюардессы, и по радио слышится сбивчивый взволнованный голос, но как всегда, ничего не понять, потому что говорят на смеси английского и французского.